Единственный путь. Горячий воздух кухни обдавал кожу оцифрованного, словно кипяток. Но даже так это вряд ли хоть немного было похоже на настоящий жар. Пока варный Саап разжигали новое пламя очередного спора, Рогатый остановился позади банана, перевалив косу на землю, дабы опереться на нее. «Босс, а мы успеем за пару дней найти и атаковать того парня, что покалечил девчонку?» «Вряд ли». Я не уверен, что достаточно силен для победы. Короткую беседу прервал хлопок ладони огромного зверолюда, от чего даже Назуэль высоаподпрыгнул. Друже, я забыл, тебе же посылка пришла, не было возможности отдать ее раньше. Прозрачная панель инвентаря прокручивалась под волосатым пальцем кузнеца достаточно долго. Ремесленники чаще всего хранят нужные им ресурсы у себя под рукой. И чем ты профессиональнее, тем больше всякого добра у тебя хранится». Собравшись вокруг Варна, все ожидали нечто. Ведь посылки — редкость для каждого из них. Будь то мечник, чемпион арены или же фамильяра цифрованной. Радостно цокнув языком, кузнец наконец-то ткнул в нужный предмет. И прямо на полу перед всеми появился деревянный ящик со множеством пометок. «Открыть ящик? Да, нет». Нажав в соответствующем окне согласия, Шин наклонился вперед, рассматривая панель содержимого посылки. «Боевой комплект судьба». «Записка. Прочти меня». «Книга навыка. Кузнец. Легенда плюс». Загрузив все в свой инвентарь, мужчина первым делом раскрыл записку, стараясь скрыть дрожь пальцев, нажимавших на сенсорные кнопки. «Первая строка вынудила издать «Вздох облегчения». И банан расплылся в улыбке. «Дорогой друг, наконец-то я смог с тобой связаться. Мне очень жаль случившегося с Саной, но я знаю, как тебе помочь, поэтому прочти это письмо внимательно. Книгу навыка нужно отдать ремесленнику Варну. Заставь его использовать ее, даже если он будет против. Комплект брони сразу требует улучшения, особенно после того, как навык кузнеца будет прокачан». Так как у вас намечается война, я не знаю, прислушаешься ли ты ко мне, но есть что-то важнее, чем эта битва. На диких землях еще с самого твоего появления ждет тайник, но твой уровень был недостаточным, поэтому пришлось отложить его получение. Туда ты должен отправиться не только за ним, но и для улучшения своего уникального класса. После закрытия письма тебе выдадут классовый квест, по завершении которого ты сможешь спасти свою спутницу. Также попроси СОАПа дать тебе крысолов, он поймет. И его тоже нужно улучшить. Даже если ты решишь пойти на войну, снаряжение тебе очень поможет. Но ты должен слушать свое сердце и сделать правильный выбор. Надеюсь на тебя, друг. Увидимся на диких землях. П.С. «Скоро произойдет нечто ужасное. Готовься!» Когда письмо было закрыто, перед глазами появилось новое уведомление о принятии квеста. Шин долго не раздумывал. Махнув рукой, дабы развеять перед собой уведомление, он протянул книгу варну. «Держи, это тебе. Ты обязан это использовать!» Недоумевая от слов сторонника, зверолюд взял книгу, начиная ее рассматривать. Мохнатые руки провели по обложке и сжали ее, словно это была мягкая игрушка. Тысячи осколков кода посыпались на землю, пока Варн чуть ли не в слезах смотрел на Белобрысова. — Как? — Ты понимаешь, насколько это редкая книга навыков? На нее можно было бы обменять хоть целый город, да еще на сдачу и сотни воинов дадут. Это была просьба отправителя. Но это не все. Держи. Листая панель инвентаря, Шин спокойно перекидывал комплект брони к кузнецу, пока тот суматошно выкладывал ее на ближайший верстак. «Суап, мне нужен кроссолов. Надеюсь, тебе несложно будет мне его подарить?» «Оп! Не знаю, кто тебе рассказал, но для тебя ничего не жалко». Рыболют перевел взгляд в сторону, начав размахивать рукой, словно перебирая бесконечный гардероб вещей, каждый раз отодвигая очередной костюм на вешалке, дабы найти нужной. Вырвав из пространства меч, скрывающийся в ножнах, мечник протянул его шину, но тот указал пальцем на варна, паникующего над вещами. Ират, откуда ты все это взял? Это даже не существующий комплект. Его создал профессиональный кузнец. Мне все это нужно улучшить? Даже меч? Меч легендарный, его нельзя улучшить. Степень редкости предметов можно повышать, но легендарность то считается не сила или навык оружия, а его уникальная особенность. Даже самый бесполезный меч может быть легендарным только потому, что у него есть необычное свойство. По открыванию дверей, к примеру. Малой, ты не понимаешь. То, что ты коллекционируешь легендарные мечи, не значит, что ты знаешь хоть что-то. Есть несколько секретных классов у кузнеца, которые отличаются уровнем модернизации оружия. Легендарный уровень способен давать любому оружию навык, тем самым делая его легендарным. Жаль, что только наугад выбирается. А вот легенда плюс позволяет улучшать любое легендарное снаряжение, причем почти так же, как обычное. Существует всего два кузнеца, способных это делать. Оцифрованный ремесленник и один из администраторов, который проверял эту функцию. Как можно понять, ни один из них не делает никому никакого оружия, поэтому и нет нарушения баланса сил. И есть еще третий секретный навык. Он неизвестен, но между собой мы называем его демоническим или божественным. Скорее всего, он создает разницу, как у оцифрованного и обычного игрока. Когда я увидел книгу, я подумал, что это легендарный уровень, но он плюсовой, а это значит, что я единственный кузнец, способный разрушать баланс. Но я не готов идти по такому пути, иначе в дело влезет администрация, и это может ударить по гильдии. Все вокруг слушали Варна, пока тот разглагольствовал, стоя над броней, аккуратно что-то поправляя и разглаживая. Пока все это происходило, в глазах Суап бурлило нечто ужасающее — Словно одна единственная идея завладела им — улучшить все его легендарное оружие. Но он молчал. Пугало же ковырял в носу, наблюдая за процессом. «Так что же? Нам же надо встретиться со всей ударной группой для войны!» «Я на нее не иду». Одновременно все повернулись к Банану, смотря на него с удивлением, но не решаясь задать вопрос о причине. «Этого и не потребовалось, ведь тот уже был готов объясниться». Я нашел способ помочь Сане излечиться. Надеюсь, никто не будет пытаться меня остановить, потому что я уже все решил. — А, сойдет. Босс, я с тобой. Все равно меня в плане толком нет, а я хочу следовать за вами. Демон вытащил палец из носа, демонстративно обтерев его об одежду, и тут же получил уведомление о вступлении в группу. Суапки внул товарищу, давая добро на его действия. Ведь и без слов было понятно, что здоровье Саны гораздо важнее. В помещении воцарилось молчание, которое нарушали лишь треск огня и металлическое обринчание снаряжения, которое улучшал Варн. — Раз вы идете вдвоем, дай мне косу этого рогатого, она же тоже легендарная, — не отвлекаясь от работы попросил кузнец. Э — -э, Я, конечно, дам, но ты не сломай. Это великое оружие великого воина. Такими темпами через несколько часов уже все было готово. Суап покинул кузню, дабы найти дополнительных членов в ударную группу. А Пугало усиленно размахивал своей косой, вынуждая магов-помощников дергаться каждый раз от пролетающего рядом лезвия. Шин стоял возле длинного стола, на котором располагались части его брони. Выглядела она пугающе. Металлические крепления для фиксации издавали хрустящий звук при надевании, но он резко глушился из-за игровой механики, что обращало все в осколки, появляясь сама на теле Белобрысова. Старый светлый комплект был заменен на абсолютно противоположный. Пластинчатая броня, соединенная толстой черной кожей, металлические наручи со скрытыми лезвиями, Массивные ботинки и выразительный плащ, взятый из прошлого комплекта и модифицированный под новое снаряжение. Даже если бы можно было найти плащ получше, Шин не смог бы поменять подарок друга ради улучшенных характеристик. Я чувствую себя иначе, словно могу проломить стену. Ты при мне столько раз стены ломал, что мы уже привыкли. Самое интересное то, что характеристики этого снаряжения – Созданы для ПВП. А ты собрался в Дикие Земли, как я понял. Там в основном ПВЕ-контент. Но вряд ли тебе это просто так подарили». Сидевший около верстака зверолюд водил тряпкой по своей шее, словно убирая пот, проступивший от работы. Варн действительно по-доброму улыбнулся, махнув рукой в сторону, словно одобряя дорогу, выбранную бананом. В этот момент оцифрованный облегченно выдохнул кивая своему другу и прощаясь с ним на какое-то время. «Пошли, рогатые!» «Да ладно ты! Не нравится прозвище? Зови по имени!» «А как там тебя?» Улочки тянулись бесконечно, растворяясь вдалеке, словно туннель в загробный мир, о котором столько говорилось в литературе. Сотни игроков и НПС невольно останавливались и оборачивались на компанию знаменитого фамильяра «Эвелин» и странного демонического существа с косой. Выглядели они сурово, явно направляясь на задание, ведь жители городка или члены гильдии обычно выбирали гражданскую одежду на зеленых территориях, в городах и особенно на рынках. И если встречались люди в снаряжении, значит, они либо бросали вызов мирной системе, либо готовились к серьезной миссии. Кирк «Ты уверен, что к порталу обязательно нужно идти через рынок?» «А то...» «Сам подумай. Это самое оживленное место любого города. Значит, дорога к порталам должна быть поблизости, ведь так удобнее». «Да и ты сам поленился открыть карту, так что давай не будем спорить». После знакомства и добавления его в команду, безумный характер пугала стал более спокойным и адекватным. «Некоторые действительно любят соответствовать придуманному образу в играх». Но то, что характер пугала так кардинально поменялся, удивляла шина. Они продвигались между рядами лавок, стремясь на портальную площадь. Но тут в грудную клетку Белобрысова резко уперлась массивная рука. «Эй, мелкий, давно не виделись!» Знакомый мужичок заставил позабыть о всех проблемах, и банан расплылся в улыбке. «Серон, здорово! Действительно давно. Я как раз тебя ищу!» Тут задание твое нарисовалось. В Дикие Земли нужно отправиться, но не просто так, конечно. Говорят, там аномалии откроются, поэтому нужен страж, который исправит катастрофу. А ты лучший вариант для этого. Скорее всего, система считала классовое задание и отправила НПС для официального принятия, чтобы все условия были соблюдены. Согласившись на миссию, оцифрованный хотел было пойти дальше, но Сирон вновь его остановил. Не спеши, малой, это тебе для задания. Держи. Вы получили предмет. Комплект метательных ножей. Высшее зелье восстановления. Три штуки. Книга навыка. Аура меча. Я благодарен тебе, друг. Поклонившись Сирону, мужчина направился дальше. Несмотря на встречу со старым другом и получение новых вещей, все мысли Белобрысова были лишь о Сане, которой требовалась помощь. Война была лишь забавой ради воображаемого влияния для большей части игроков, но девушка была настоящей, и жизнь ее бесценна. Порталы, наконец-то, были в пределах видимости, и, не желая делать остановку, отряд прорвался между игроками, схватив друг друга за плечи, словно прыгая в пропасть. Портовый город. Мягкая голубая дымка пропустила сквозь себя мрачных авантюристов. Атмосфера сразу изменилась, темное небо с плывущими дождевыми облаками, тяжелый ветер, несущий с собой неприятный запах рыбы. Почему-то Шин чувствовал неприязнь к подобному запаху, к большой воде, будто в его прошлом был старый страх утонуть или же что-то пугающее, связанное с океаном. Кир ушел за билетами, оставив оцифрованного на берегу ожидать отправления в дикие земли. И тот погрузился в свои мысли, стараясь зацепиться за ниточку воспоминаний, связанную с водой и его прошлым. Голова стала трещать, как всегда заставляя согнуться и опереться о деревянный трап, ведущий кораблю. Множество картинок сливались между собой, как фотографии из альбома, брошенные в блендер. Сана перед глазами промелькнул образ девушки, который тут же исчез, оставив голову мужчины пустой и спокойной. Она сказала, что знает, кто я. Значит, я смогу найти все ответы. Мне нужно спасти Сану. Ну так спасем, босс! Рукодем она коснулась спины мужчины, будто подбадривая его, как родитель, который шлепал по лопаткам, говоря, что ты справишься. Билеты были куплены, и корабль уже уносил их по волнам в мрачную пучину будущих событий. Дикие земли — самый опасный материк. И именно там Шин стал пожирателем. Чувствуя связь с этим местом, в душе у него все бурлило, смешивая эмоции в огромный ком, перекрывший горло.